Глава 13 «А ну, вылазь из меня!» Злобно прошипела я вслух и дернулась с отвращением, пытаясь выпихнуть из себя нахала магией. Изнутри, в груди и в голове неприятно холодило. Дохлый пожиратель душ достал меня окончательно и бесповоротно. «Я тебя и так слышу», — прозвучало в моей голове. «Не сопротивляйся, я же помогаю», — возмутился Хемгред, пытаясь подавить мою волю тело стало тяжелым, отказывалось подчиняться сознанию, которым пытается манипулировать чужак. «Я твое сердце захороню так, что никто никогда его не найдет!» Прошептала я последнюю угрозу, и магия окончательно перестала мне подчиняться. Да и тело тоже перешло под контроль подлого дракона. «Вот так-то лучше!» Голос дракона стал отвратительно довольным. «Постарайся вести себя прилично, и мы захватим вон того Черникова в самый раз для меня». Ты мне в качестве носителя не подходишь. Вот теперь даже не знаю, на чьей я стороне. Твоей или князя. Съязвила я мысленно. У него были красивые платья в гардеробе. Какие платья? Не на шутку забеспокоился Хемград. С этого места поподробнее. Мысленно попросил он меня уточнить данную информацию. Хм... Кого-то сильно тревожит тема женской одежды в комнате чёрного. Тем временем ситуация возле дверей магического участка становилась все интереснее. Потихоньку оттуда выходили все новые маги, и, скользя как тени, окружали меня. Один черний двигался в мою сторону уверенно, но как-то слишком медленно. Ответить дракона не успела. Князь громко потребовал «Сдавайся, Атея! Сопротивление бесполезно!» А что в твоем гардеробе делают женские платья? Взволнованно спросил у него дракон моим голосом: Чтоб тебя, ящерица! Громко подумала я: Бей его магией! Давай же, пока нас не повязали! не нервничаю», — мысленно ответил Хемград. Очень серьезная тема на повестке дня. Я хочу присвоить это тело. Разумеется, меня волнует его темное прошлое. Черный подозрительно сощурился, его ноздри начали раздуваться в ярости. В толпе магов кто-то тихо хихикнул. Дина залилась обвиняющим лаем, где-то невдалеке взвизгнула женщина и, кажется, родила. «Атея, не глупи!» — угрожающе прошипел князь, и под его кожей потекла по венам тьма. От рук потянулись извивающиеся черные потоки магии, псы зарычали, готовые броситься на мою защиту. «Ой, как страшно!» пропищал дракон за меня и, приложив ладони к щекам, покачал головой. «Помогите! Убивают!» Зачем-то добавил он, явно переигрывая. Я внутри взвыла от невозможности поддержать творящийся беспредел. «А теперь смотри, как надо». Хвастаясь, воскликнул Хемград и, выкинув мои руки вперед, выпустил агрессивных зеленых змей в сторону приближающейся тьмы. Моя магия, чувствуя уверенную руку опытного мага, ломанулась с предвкушением приложить черного о стену участка. Но Уигл, очевидно, хорошо помнил, как я его уделала при первой нашей встрече, и устоял. Наша магия сцепилась, крепко переплетаясь и тут же рассыпаясь в пепел. Хемград не сдавался, он был сильнее, и, уничтожая тьму, все сильнее приближал потоки моей магии к князю. В последний момент тот увернулся от удара, отпрыгнув в сторону. Над площадью разнесся общий удивленный вздох, и удивление было вполне понятным. «Я не могла владеть такой мощью, будучи несовершеннолетней. Этот опыт дракона внутри меня помог сконцентрировать магию до предела». «А сейчас, как в индийских фильмах...» – завопил Хемгред в моей голове. «Бонсай!» – Дурнины заорал Хемгред, и, как бешеный бык побежал на князя, умертве ломанулись вслед за моим телом. «Хемгред, разумеется, в курсе, что бонсай – это карликовое деревце, а кричать в данном случае следует «бонзай», но он много лет провел в небытии, так что теперь опьянел от свободы и хочет повалять дурака. И кто ему запретит?» «Ты что творишь, дебил?» Вопила я внутри при виде ошарашенного уигла, на которого стремительно надвигалась вся наша дикая процессия. «Импровизирую. Я всю магию твою израсходовал». Также мысленно прозвучал ответ, в то время как мое тело продолжало на бегу орать «Бонсай!» «И не спрашивай, что такое бонсай. Я сейчас не объясню». Продолжал болтать Хэмгред в моей голове. «Пусть думают, что заклинание или проклятие». «Оро!» — раздалось толпе. «Пухи!» Псы внезапно развернулись и побежали в сторону звавшего их мужчины. Моя магия больше не удерживала их. Хемгред, потеряв основную поддержку в виде умертвей, резко остановил мое тело, уже буквально упершись носом в черного. «Упс!» — произнес он. «Дина, линяем!» Резво развернулся и побежал круг почета вдоль рядов, окружавших нас плотным кольцом магов. На нас смотрели, как на идиотов, но никто не пытался остановить. Хозяин собак, упав на колени, ласкал своих мертвых питомцев. Те шипели, выказывая свою радость от неожиданной встречи. Дина истерично обгавкивала всех. Мы картинно продолжали забег, заходя на второй круг. «Ты чего творишь, дохлятина?» Не выдержав, возмутилась я. «Я застрял в тебе». Порадовал меня Хемгред, продолжая бежать. «Да мне в самом страшном сне такое не могло присниться! Во мне застрял дракон!» Князь задумчиво наблюдал за моим бегом по кругу. Кажется, он понял, что моя магия дала сбой. Я ему даже рожу скорчить не могу в отместку, а в толпе зрители уже откровенно ржут надо мной. Гад чешующий, ты наверняка ведь знал, что оставят меня без магии. «Что будем делать?» Задался, наконец, вопросом Хемгред и остановился, тяжело дыша. Дина продолжала бегать вокруг меня и пугать мир своей злобностью. «Упокоим тебя для начала!» Мрачно ответила я и мысленно сложила руки на груди в замок. «Я не согласен. Я только почувствовал жизнь!» Отказался дракон и вслух выкрикнул. «Верните папеньку, сволочи!» «Тебя не зря убили!» Констатировала я. «Злая ты!» Фыркнул дракон и принял наглую позу, руки в бока, подбородок гордо поднят. «Кто ты?» Тихо спросил князь, не сводя внимательного взгляда с моего оккупированного драконом тела. «Атея! Некромантка! Свободная, как горная козочка в полете!» Продолжал буянить Хемгред, заставляя меня мысленно разрыдаться. «Закончила представление Атея? Или еще спляшешь напоследок?» Рыкнул Уигл, сверля меня тяжелым взглядом. «Я же говорю, как в индийском кино!» Озадачил меня дракон и принялся напевать, выкручивая руки и приплясывая. Ты — сладкие мечты, море чистоты, моя рыбка золотая ты. Ангел моих снов, тысячи веков ждать тебя готов у твоих волшебных берегов. Я создан для тебя, преданно любя, о любви сказать не смею я. Ангел моих снов, ты моя любовь, знаю я давно, ты мое индийское кино. Чограши. Индийское кино. Да, дракон это не просто слушал, но и запомнил, и автор за его музыкальные вкусы не в ответе. «Какой кошмар! Из какого это мира вообще?» Ужаснулась я, пытаясь вникнуть в текст песни и чувствуя, как у Хемграда очень даже получаются плавные женственные движения. Руки, извиваясь, подобно паре змей, заворожили даже меня. «Не мешай петь, пожалуйста, потом расскажу» вежливо попросил Хемгред, продолжая околдовывать танцем князя. Судя по окосевшему взгляду, странный танец очень даже нравился черному. Поравнявшись с князем, он завлекающе крутанул бедрами, взмахнул перед его лицом левой рукой, а правой врезал в челюсть. Вот тут я была полностью солидарна с драконом.